Забывчивый до беззаботности, бродяга духами плотью, Космополит во вкусах, патриот во зрениях. Богатый иллюзиями и капризами, бедный мудростью и опытом, Веселый ум, злой язык, остроумный по всякому поводу, Ночью Дон Жуан, днем Алкивиад, настоящий протей, Ускользающий от всех и от самого себя столь же милый в недостатках, как и в достоинствах, более привлекательный в пороках, чем в добродетелях. Вот вам господин Дюма, такой, каким мы его любим, такой, каков он есть, или, по крайней мере, каким мне кажется в этот момент, ибо, вызывая его в памяти, чтобы написать портрет, я не смею утверждать, что лицом к лицу с позирующим мне фантомом Я не нахожусь под неким магнетическим влиянием или магическим очарованием. Обратная сторона медали, в то время как Бальзак, всего тремя годами старше Александра, начинает один за другим выпускать свои шедевры, Евгению Гранде, затем отца Горио, Александр оставляет лишь след в этом 1834 году. Две юмористические новеллы, пришедшие все весьма кстати и предназначенные главным образом для детей, посредственная венецианка, сыгранная 7 марта, о которой все знали, что здесь он соавтор, а не со буржуа, достойная сожаления Екатерина Говард, использовавшая мертворождённую длинноволосую юдип 1829 года и справедливо оценённый Александром как мало чего стоящее. Зато жизнь его продолжает напоминать произведение искусства. Ида переезжает на улицу блю нанимает нового лакея Луи. Прежний Жозеф был несколько вороват. Александр давно хотел его уволить, потому что, сменив мину, к которой мы привыкли, на такую, к которой вряд ли и привыкнуть-то можно, он стал еще неприятнее. Луи кажется более честным, но это был бездельник. Возвращаясь вечером домой, я иногда видел его пьяным, что объяснял он поисками забвения поскольку утром следующего дня должен стреляться. И представить себе немыслимо, сколько пьяниц годами содержал Александр в слугах и секретарях. Только ли из привычки к минам или же алкоголизм как-то его привлекал, и он хотел понять причины его и воздействия на тех, кто разрушал себя таким образом наподобие некого Альфреда Дамюссе. В частности, Роско не так его донимал, что он вынужден был взять для него дублера, некоего Фонтена, гораздо менее симпатичного, если верить, и Деферье. Фонтен не только Росконничает с таким же успехом, как его коллега, но оказывается еще и игроком и жуликом. Пять лет потребуется Александру, чтобы от него отделаться после того, как тот оберет его на весьма значительную сумму. И здесь невозможно найти никакого иного объяснения, кроме слабости Александра к негодяям, особенно если они обаятельны. Возможно, под воздействием воспоминания времени, когда он сам имел скверную репутацию в велер -Котре. Связь Александра с Мари Дорваль закончилась как будто в начале февраля 1834 года. На смену ей приходит нежная дружба и верная преданность, что вызывает у Иды острую ревность, менее всего сексуального свойства, но не лишая себя, однако, удовольствия вызывать его у Александра, скорее профессионального Одни, мол, годятся лишь для бульваров, а других приглашает в комедии францесс. И будут изнуряющей ночи ссоры и слез —